Было половина четвертого, и с легким головокружением от разговоров с миссис Куртис, мистер Эндерби отправился на прогулку. Он намеревался завязать более тесное знакомство с племянником мисс Перса Хаус. Осторожная разведка близ ее коттеджа не принесла результатов. Но по счастливому стечению обстоятельств он повстречал его выходящим из калитки Ситта Вид у него был, словно он только что получил отставку. «Привет», — сказал Чарльз. «Послушай, это что, дом капитана Тревельяна?» «Да», — сказал Ронни. «Я собирался сфотографировать его сегодня утром для газеты, но эта погода совершенно безнадежна». Ронни с доверием принял это объяснение, не задумываясь над тем, что если бы фотографирование было возможно только в сияющие солнцем дни, то снимков бы в газетах появлялось чрезвычайно мало. — У вас работа должно быть очень интересная, — сказал он. — Собачья жизнь, — сказал Чарлз, верное обычаю никогда не восторгаться работой. Он посмотрел еще раз через плечо на хаус Здесь, пожалуй, довольно уныло. — Но как все изменилось, когда приехали Уиллиты, — сказал Ронни. В прошлом году, примерно в это время, ничего похожего не было. И никак не пойму, что они особенного сделали. Ну, привезли немного мебели, достали всяких там подушек, безделушек. В общем, для меня это такое счастье, что они здесь. «Все равно, вряд ли здесь так уж весело», — возразил Чарльз. «Весело? Да проживи я тут пару недель, и конец бы. Одна моя тетя чего стоит?» Вы не видели ее кошек? А, так вот мне утром надо было расчесать одну из них, и посмотрите, как это бестия исцарапала меня. И он протянул для свидетельствования руку. Да тяжелый случай, сказал Чарльз. Вот я и говорю. Послушайте, вы что, ведете розыск? Если да, то можно вам помочь, быть Ватсоном при Шерлоке Холмсе или кем-то в этом роде. — Какие-нибудь улики в Ситтофорд-хаусе? — небрежно спросил Чарльз. Я хочу сказать, капитан Треверьян оставил там что-нибудь из своих вещей? — Не думаю. Тетя говорит, что увез решительно все. Взял свои слоновьи ноги, крючья из зубов, гиппопотамы и прочие диковины. — Будто и не собирался возвращаться, — заметил Чарльз. Послушайте, это идея. Вы не думаете, что могло быть самоубийство? — Ну, чтобы так ловко ударить себя по затылку, надо быть артистом в этом деле, — сказал Чарльз. Да, пожалуй, не то. — Скорее, может быть, предчувствие какое, — просиял Ронни. — А что вы думаете, если так? Его преследуют враги. Он знает, что они вот-вот нагрянут, быстренько удирает и, так сказать, — Оставляет им Уилетов. — Уилеты и сами-то по себе довольно странны, — сказал Чарльз. Да, ничего не могу понять. Забраться в такую деревню. И Виолетта вроде не против. Говорит, нравится. И что такое с ней сегодня? Или какие-то домашние неурядицы? Ослуги? «Почему женщины так переживают из-за слуг? Если они опротивили, возьми да выгони!» «Это они как раз и сделали, не так ли?» — спросил Чарльз. «Да-да, я знаю. Но они в таком расстройстве от этого. Мать вообще чуть ли не в истерике, даже слегла, а дочь фыркает, словно черепаха. Буквально выставала меня сейчас из дома. У них не было полиции». — Полиции? А что? — уставился Ронни на Чарлза. — Я просто поинтересовался. Видел сегодня утром в Ситтафорде инспектора Нарокота. Ронни со стуком уронил свою трость и нагнулся поднять ее. — Как вы сказали? — Инспектор Нарокот был тут сегодня утром? — Да. — Это он занимается делом Траверьяна. Совершенно верно. — Что же он делал в Ситтафорде? Где вы его видели? Наверное, что-то разнюхивал, — сказал Чарльз. Выяснял, так сказать, прошлое капитана Тревельяна. А не думает ли он, что кто-то из Ситтафорда имеет к этому отношение? Маловероятно. Нет-нет, вы не знаете полиции. Вечно они суются не туда, куда надо. По крайней мере, так пишут в детективных романах. Я считаю, что там служат следующие люди, возразил Чарльз. Конечно, и прессы им во многом помогают, добавил он. Но если вы действительно много читали о таких делах, не объясните ли, как они выходят на убийц практически без всяких улик? Да, конечно, это было бы очень интересно узнать. Вот и на Пирсона они вышли довольно быстро. Но тут уж совершенно ясный случай. Кристально ясный, усмехнулся Чарльз. Хорошо, что это оказались не мы с вами, а? Ну, ладно, мне надо отправить телеграммы. В здешних местах не очень-то привычно к телеграммам. Стоит за один раз послать телеграмм больше, чем на полкроны, и вас считают сбежавшим из сумасшедшего дома. Крона — монета достоинством пять шиллингов. Чарльз отправил свои телеграммы, купил пачку сигарет, несколько сомнительного вида Булайс, два каких-то старых романа. «Буллайс», буквально «Бычий глаз», название широко распространенных тогда в Англии, круглых, часто полосатых леденцов. Затем он вернулся в коттедж, плюхнулся на кровать и безмятежно заснул в блаженном неведении, что его особа, его дела и в особенности мисс Эмили Трефусис подвергаются усиленному обсуждению. Можно с полной уверенностью сказать, что в Ситтафорде В это время было только три темы для разговоров – убийство, бегство уголовника, мисс Трефусис и ее кузен. И вот примерно в одно время, но в разных местах, состоялись четыре разговора, главным предметом обсуждения в которых была невеста Пирсона. Разговор номер один происходил в Ситтофордхаусе. Виолетта и ее мать, вследствие учиненного разгона домашней прислуги, только что сами помыли посуду. «Миссис Куртис говорит, что девица здесь с кузеном или с кем-то в этом роде», сказала Виолетта. Она все еще была бледная, измученная. «Слышать не могу эту женщину. Я знаю». Сама-то девица сказала, что остановилась у миссис Куртис. Я и подумала, что у мисс Перси просто не нашлось места. А оказывается, мисс Перси она до сегодняшнего дня и в глаза не видела. «Да чего же неприятная женщина?» «Миссис Куртис?» «Нет, Перси Хаус. Будь с ней осторожнее. Такие, как она, только тем и живут, что разнюхивают все о людях. Прислать сюда за рецептом эту особу. Да я с удовольствием...» Угостила бы ее тортом с отравой, чтобы она раз и навсегда прекратила соваться в чужие дела. Как это я не разобралась? Начала Виолетта, но мать перебила ее. Разве тут разберешься, дорогая? В конце концов, ничего плохого не произошло. А как ты думаешь, зачем она приходила? Вряд ли у нее была какая-то определенная цель. Просто зондировала почву. Миссис Куртис уверена, что она помолвлена с Джимом Пирсоном. Мне кажется, девица так и сказала мистеру Рикрофту. А миссис Куртис говорит, что подозревала это с самого начала. Хотела бы я увидеть эту особу, сказала миссис Уиллет. Сегодня утром я была комком нервов. Это после беседы вчера с полицейским инспектором. Ты, мама, держалась великолепно. Вот если бы я только не была такой дурой, взять и упасть в обморок. Мне стыдно, что я так все испортила. Ну, а ты была совершенно спокойна, ни одного неверного движения.